Глава сорок Вакуум. Даже скорее какая-то странная субстанция, которая окутывает меня, замедляет время и приглушает звуки. Ни боли, ни тревоги, ни страха. Внутри и снаружи желе. Где-то очень-очень глубоко в мозге говорит голос преподавателя профессора Ожедина. «Яна, это эффект. Тебе нужно выйти из него, иначе ты можешь впасть в психопатическое состояние. Потребуется стационарное медикаментозное лечение. Но желе настолько плотное, что и этот голос гаснет. И вдруг в мое безопасное желе врывается боль. Физическая. Щеку обжигает хлесткий удар, выталкивая меня из комфортной плазмы. Не надо. Я хочу обратно. Прекратите. Но вторую щеку тоже сотрясает удар. Внезапно сознание проясняется, как когда, бывает, всплываешь из мутной воды на поверхность, где на оживленном пляже все кричат. Дети плещутся в воде, прыгая на разноцветных резиновых кругах и матрасах. И вся эта феерия неожиданно оглушает, сбивает с толку, что первой хочется занырнуть обратно. «Фомина!» — голос наставницы разрывает перепонки. «Яна Николаевна, мать твою, за ногу!» «Я тебе зашпили сейчас двойную... на!» С глубоким вдохом и ясностью в приходит боль. Она разливается в груди всепоглощающим страхом, скручивая внутренности. Начинаю дрожать и часто глубоко дышать, а потом срываюсь на дикий крик, который тонет в плотно прижатом к моему лицу плече Зои Ивановны. «Ну, наконец-то!» — шепчет она. ребенок, ты меня напугала!» Несколько минут мне требуется, чтобы относительно прийти в себя. Должанов, который приехал около часа назад, приносит мне горячий сладкий чай. На полу в слезах сидит Лиска, которая, кажется, сильно нагрубила, хотя она этого точно не заслужила. Я позвонила уже Виктору Андреевичу, они с твоей матерью едут сюда. Киваю тяжело сглатывая, Зоя Ивановна уходит, оставляя нас троих в коридоре. Холод и бесцветное спокойствие этого места угнетают. «Ром, это я виновата», — тихо шепчу, глотая горькие слезы. Они жгут горло, выедают глаза. «Не выдумывай», — Должанов набрасывает мне на плечи свой пиджак. «Это же Лекс. Никто никогда не мог повлиять на его решение. И как бы он ни относился к тебе, это все равно остается непреложной истиной». «Не вини себя!» Он согласился на эти унизительные бои из-за меня. И воевать ушел из-за меня. Из-за меня не простился с матерью. Что же мне делать? Как жить с этим? Я оказалась губительной для него. Принесла столько проблем и несчастий. В конце коридора показывается Палыч, хирург, оперировавший Шевцова после контузии. Он не одет в хирургический костюм, а значит, делать операцию не будет. От этого открытия меня прошибает ледяным ознобом. «Фомина, ты чего дрожишь тут, как осиновый лист? Операцию откладываем минут на тридцать. Состояние твоего брата стабилизировали, его готовят к операции». «Сводный. Он мой сводный брат. И мы любовники». «Не знаю, почему это вырывается из моего рта, абсолютно не имеющий для этого человека никакого значения факт». «Рад за вас». Поднимает седые брови мужчина. «Почему откладывается операция?» спрашивает Должанов. Наконец, хоть кто-то из нас додумался задать вопрос по делу. «Мы вызвали лучшего нерохирурга города. Он едет. Нам повезло, что сегодня он взял отгул, но уехать из города не успел». С дежурного поста прибегает медсестра. «Палыч, там Фома приехал. Пошел переодеваться». «Понял», кивает хирург. Иду в моечную. Давай, девчонка, держись. Этот мужик имеет золотые руки и гениальную голову». С этими словами мой коллега покидает нас, и в коридоре снова устанавливается тишина. Я считаю удары сердца, застывая в одной позе. Пытаюсь унять дрожь, обхватив сама себя руками. Чувствую, как сзади на плечи ложатся руки подруги. «Нет, сейчас я не стану плакать. Ни за что. Нет». Через несколько минут по коридору в сторону операционной, возле которой мы стоим, направляются несколько человек. На нем надет костюм, цветная шапочка и временная маска. Он шагает широко и уверенно, сзади семенят две медицинские сестры и быстро идет палыч. Поравнявшись со мной, мужчина замирает на несколько мгновений. Я хочу увидеть в его взгляде, если не уверенность, то надежду. Светло-голубые глаза смотрят внимательно, Я зачем-то обращаю внимание на длинный тонкий шрам, пересекающий бровь белой полосой и уходящий под шапочку. Хирург коротко кивает и безмолвно вместе с остальными скрывается за дверьми операционной. Я чувствую, как сердце отбивает четкий громкий ритм. Он смотрел так, будто знает меня. Может, кто-то из преподавателей академии? Нет. Я бы слышала его имя. А может, это и не имя вовсе? Тогда почему его взгляд показался таким знакомым? И шрам? Ноги сами несут меня на пост медсестры. «Люба, как зовут этого врача?» «Ты про этого гениального красавчика?» Люба, покраснев, заправляет прядь волос за ухо. «Яна Николаевна, это же Фома! Его в городе все знают!» «Конкретнее Люба!» Начинаю терять терпение. «Неужели незаметно, что мне сейчас не до болтовни?» Любо отвечает, и я на ватных ногах возвращаюсь обратно к дверям операционной. «И она, зачем ты к ней ходила? Может, тебе что-то нужно?» Роман смотрит внимательно. «Я хотела узнать, кто этот врач. И?» «Его зовут Фомин Николай Александрович». «Это что-то должно значить?» Парень смотрит непонимающе. Ром, это мой отец.